Несмотря на свое полное незнание утонченного коварства, жестокости цивилизованного мира, Джальма, чуткий, как все несколько дикарские натуры, испытывал какое-то неприятное чувство при этом обмене фальшивых любезностей. Горбунья тоже была под тяжелым впечатлением. Она поочередно бросала то пугливые взоры на княгиню, то умоляющие на Адриенну, как бы прося ее закончить этот разговор. Но, к несчастью, госпоже де Сен-Дизье было выгодно продолжать это свидание, а мадемуазель де Кардавиль, черпая новые силы и смелую уверенность в присутствии любимого человека, стремилась насладиться жестокой досадой, которую испытывала противная ханжа при виде счастья племянницы, отвоеванного ею, несмотря на все низкие интриги княгини и ее сообщников. принц... Uh, «Вы не можете себе представить, как я была обрадована, когда до меня дошли слухи о вашей нежной привязанности к моей дорогой племяннице, потому что вы не подозреваете, от какой ужасной заботы вы меня избавили». Я выражусь яснее, принц Вы понимаете, что я, как самая близкая родственница Была более или менее ответственна за ее будущую судьбу И вот вы являетесь с того конца земного шара Чтобы взять эту ответственность на себя Чего же лучше? Невольно задаешь себе вопрос Чему больше удивляться? Вашему счастью или мужу? Счастью, княгиня, счастью! Слушайте внимательно, мою добрую тетушку, дорогой кузен. С той минуты, как она видит нас соединившимися и счастливыми, эта нежная родственница от избытка радости желает скорее излить свою душу. А вы не можете себе представить, что значит излияние такой прекрасной души. Подождите немного, и вы это оцените. Не знаю почему, но по поводу этих излияний мне припомнился ваш рассказ, кузен, о некоторых породах ехидн вашей страны. У них часто ломаются ядовитые зубы, если они ухватятся за добычу, которая им не по силам, и вследствие этого их яд поражает смертью их самих. Милейшая тетушка, ведь у вас такое доброе, благородное сердце. Я уверена, что вы нежно сочувствуете этим бедным ехидным. Но я не вполне понимаю цель этого рассказа. А вы, принц?